Глава седьмая «Арт, у нас проблема!» — выпалила Хок, когда я утром спустился к завтраку. Роберт успел чуть раньше и сейчас стоял у стола, как никогда напоминая настоящего лорда. Тщательно одетый, причесанный, спокойный. И только глаза тревожно блеснули, когда он покосился на зажатый в руке магичке переговорный амулет. «Только что сообщили из ГУСа. Херьен у них в лечебнице с тяжелой травмой головы». Я напрягся. «Давно?» «Доставили пол свечи назад. Говорят, он без сознания. Прогнозов никаких не дают. Детали?» «Еще не знаю. Сказали только, что его привезли с северного участка. Они там уже вовсю шуршат, но с нами информации не делились». «Хорошо». «Я в гус, а ты присмотри в управлении. Вернусь, как только смогу». «Так точно», — отрапортовала Лора, и, напрочь проигнорировав, выплывающую с кухни Марту с горячим завтраком, опрометью кинулась вон. «Вот за что я ее уважаю, так это за умение быстро перестраиваться на рабочий лад. Вчера и позавчера она злилась, в управлении старалась лишний раз со мной не пересекаться». А сегодня даже имя мое вспомнила, и без единого возражения помчалась выполнять приказ. Тьма. Корн как в воду глядел, заставив Йена сделать в приказе приписку. Так что теперь я снова отвечаю за управление. И Лора, как бы ко мне не относилась, вспомнила об этом гораздо быстрее. «Господин», — озадаченно замерла кухарка, — Когда следом за Хок, я развернулся и тоже направился к выходу. «Куда же вы? А завтрак?» «Все потом. Но мальчик, господин! Нельзя его оставлять без еды!» «Благодарю, я не голоден», — твердо сказал Роберт, даже не взглянув на уставленный снедью под нос. «Мастер Рейш, если не возражаете, я пойду с вами, а позавтракать можно и позже. Согласен». Дело превыше всего, особенно если оно касается раненого коллеги. Я забрал у подскочившей горничной шляпу и, набросив на плечи кожаный плащ, нырнул на темную сторону. Роберт ни на миг от меня не отстал, так что на тропу мы ступили одновременно. И также одновременно вышли в реальный мир возле здания главного столичного сыскного управления. А еще через четверть свечи зашли в кабинет уже знакомого мне господина Орбиса, который при виде нас вскочил из-за стола и торопливо замахал руками. «Нет-нет-нет, мастер Рейш, никаких посещений и тем более никаких допросов. Ваш друг очень слаб, и я не стану пытаться привести его в сознание даже ради проведения следственных мероприятий, «Насколько все плохо», — ровно осведомился я. «У вашего мага тяжелая черепно-мозговая травма», — также нервно поведал целитель. «Обширное кровоизлияние, скальпированная рана затылочной части головы и глубокое переохлаждение, потому что напали на него, судя по всему, вчера между полуночью и часом ночи, а нашли только к шести утра». Так что всю ночь ваш коллега пролежал в сугробе и лишь по счастливой случайности был обнаружен городским патрулем. Что скажете о причине травмы, также кратко спросил я. Господин Орбис тяжело вздохнул. Удар тупым предметом по голове. Скорее всего, предмет был металлическим. в ране остались частички краски с вкраплениями железа. Точный размер не скажу. но, судя по форме раны, в руках у нападавшего было что-то вроде обрезка трубы. Удар оказался сильным, таким обычно убивают сразу. Но господину Херьену повезло. Вещь, которой его ударили, соскользнула с кости, и травмы оказались не такими тяжелыми, какими могли бы быть, если бы удар был нанесен чуточку выше и прямее. «Что-то еще?» переломы рёбер, ушибы, ссадины. «Нет, вашего коллегу не били», — опроверг мои предположения целитель. Единственный ушиб у него находится на левом плече и боку, поскольку, потеряв сознание, господин Херьен упал именно на левую сторону. И в таком же положении его нашли поутру. «Сколько он ещё пробудет без сознания?» «Не могу сказать, но травма достаточно серьёзна». И вряд ли ваш маг придет в себя раньше, чем послезавтра. Еще какие-нибудь подробности с места преступления вам известны? «Почти нет», — качнул головой господин Орбис. «Когда господина Херьена доставили к нам, он был одет, обут, но лишился бумажника и именной бляхи. Драгоценностей при нем не нашли, но велика вероятность, что их и не было». Я не увидел следов, что с потерпевшего срывали перстни или цепочку. Так что, возможно, это и было ограбление, совмещенное с тяжкими телесными. Но точнее вам скажут в Северном УГС. Насколько я знаю, дело закрепили за ними. Адрес, по которому обнаружили вашего коллегу, вы помните? Угол Грозовой и 38-й. Это совсем рядом с домом, где живет Лив. а на грозовой, помнится, осталась моя старая метка, еще с тех времен, как мы расследовали двойные убийства. — Я проверю, — шепнул незримо следящий за разговором мэл и исчез. Я кивнул. — Благодарю. Роберт, мы уходим. Еще через десятую часть свечи мы оказались на территории Северного сыскного управления и постучались в дверь кабинета Грега Эрроуза. «Входи, Рейш!» — устало отозвался начальник северного УГС, когда я появился на пороге. Подождал, когда я зайду, и с недоверием воззрился на скромно вставшего рядом Роберта. «Кто это с тобой?» «Ученик?» У Эрроуза сверкнули глаза. Маленького лорда он явно узнал, но от вопросов тем не менее воздержался. Для него это, кстати, было нечастым явлением. Как все маги смерти, Грэг был дотошным, упорным и стремился доводить дела до конца. Меня он, правда, в последнее время недолюбливал, поскольку так и не смог получить внятных ответов по поводу того, что же именно случилось в ночь, когда мы охотились на двойного убийцу. Помнится, именно тогда я открыто продемонстрировал коллегам свое умение ходить прямыми тропами». но как и в отчете списал это на полученное верле темное благословение типа фол дал фол взял а тем кто не поверил посоветовал пораспрашивать жрецов само собой грег расстроился не услышав более правдоподобного объяснения и с тех пор мы находились в натянутых отношениях но сегодня было не время вспоминать о старых обидах поэтому он кивком предложил нам присесть а затем сцепил руки на животе и совершенно справедливо предположил я так понимаю ты явился сюда из за хирьена что нибудь расскажешь ровно поинтересовался я или мне выяснять обстоятельства самому не надо угроз рейш никто не собирается держать вас в неведении помощь своим это святое что вы успели нарыть херьен шел с работы домой прикрыв глаза, ответила Роуз. «Сперва взял Кэб, доехал до 36-й, а затем вдруг велел остановиться и надумал пройтись пешком. Кэбмана мы нашли, с ним сейчас работают следователи, но предварительно могу сказать, что твой маг не выглядел встревоженным или напуганным, однако был явно чем-то озабочен». Насколько я понимаю, это был его первый рабочий день в новом качестве. Четвертый. Но ты прав. Забота у него в эти дни прибавилась. Что дальше? Дальше, судя по всему, до тридцать восьмой Херьен дошел без приключений. Но на самом углу его кто-то догнал. Драки не было. Нападавший, скорее всего, был один. И появился он так быстро... что твой маг не только не успел отреагировать, но даже заметить его, скорее всего, не смог. Свидетелей, сам понимаешь, нет. Удар был всего один, но по характеру раны даже я тебе скажу, что его нанесли сзади и сверху, с очень большой силой, отчего Херьен сразу рухнул в сугроб, и там же его быстренько замело. Ни криков, ни шума не было, «Соседи ничего подозрительного не слышали, а нападавший, обыскав тело, сразу ушел, удовольствовшись бумажником и форменной бляхой с эмблемой вашего управления. К утру следы этого человека занесло снегом, так что проследить его путь нам не удалось. А потом по улице подоптался патруль, поэтому ищейки вынуждены отрабатывать все отпечатки, и на это уйдет какое-то время». Я вопросительно приподнял брови. «Хочешь сказать, нападение не было спланированным?» «Было. Но вряд ли нападавший ставил целью вывести из строя конкретно исполняющего обязанности начальника западного УГС. Скорее всего, Лив просто попался ему на глаза. Одинокий, о чем-то глубоко задумавшийся прохожий, которого оказалось очень удобно подстеречь на перекрестке». «Случайный грабитель?» «Я почти уверен, что он даже не маг», — признался и Роуз. «Ни один маг не станет нападать на коллегу с помощью дубины, да еще на хорошо освещенной улице под окнами жилых домов, где есть риск нарваться на свидетеля. К тому же следов заклинаний на месте преступления мы не обнаружили. Магический фон не повышен». Нарушений в работе защитных артефактов в близлежащих домах также замечено не было. Если бы на улице использовали боевое заклинание или артефакт, то хотя бы один из них или дал бы сигнал тревоги, или же забарахлил. Но этого не произошло. «Вы нашли нападавшего?» — снова спросил я, мысленно отметив правоту коллеги. «Пока нет, сам понимаешь». «Живая жертва хороша для суда и родных, но не для ищейки». Цинично, но верно. Если бы у нас был не грабитель, а убийца, то по ауре мы бы отследили его сразу. А так придется побегать по городу в поисках здоровенного громилы, способного одним ударом вывести из строя крепкого мужика. Орудие нападения... Отпечатки с места преступления, другие зацепки, также ровно перечислил я интересующие меня детали. Мы пока работаем, Рейш, с ноткой раздражения отозвался Роуз. Надеюсь, ты не считаешь, что у меня в команде нет профессионалов. Кто из твоих магов осматривал Хиргена? Никто. Его быстро опознали и сразу же отправили в ГУС. А кто его узнал и как? если служебная бляха исчезла. Эр-Роуз поморщился. У него при себе был приказ о временном назначении на должность начальника западного УГС с печатями. Следов чужой ауры на бумаге не нашли. Остались следы самого Хириена, но ди и, разумеется, твои. Если нападавший и видел эту бумагу, то явно не впечатлился личностью жертвы. а на руках у него определенно были перчатки, так что эта улика нам не поможет. «Он что, совсем дурак?» — нахмурился я. Забрал бумажник, но не прочитал документ, который мог оказаться векселем на предъявителя. Узнал, на кого именно напал, но не добил, чтобы гарантированно избавиться от свидетеля. На его месте я бы постарался свалить из столицы или залечь на очень глубокое дно. Мы предупредили патрули и дали им предположительные приметы. Высокий, скорее всего, выше среднего, мужчина крепкой комплекции. Возможно, со сниженным уровнем интеллекта. Пока результатов нет. Никто, подходящий под это описание, город ночью не покидал. «Значит, он точно дурак», — заключил я, поднимаясь на ноги. «Спасибо, Грег». «Не возражаешь, если я взгляну на место преступления?» «Возражаю. Там еще работают мои маги-исследователи. Но я пришлю отчет, если, конечно, он тебе нужен. Благодарю, не откажусь». «Рейш!» — окрикнул меня и роуз когда я коснулся ручки двери. «Имей в виду, вмешиваться в расследование я тебе не дам. Не порти мне улики, договорились?» Я молча вышел. и в сопровождении Роберта спустился на первый этаж, по пути кивнув нескольким знакомым. Но уже на улице нас догнал один из регистраторов и сообщил, что на мое имя только что поступило письмо из гусса с требованием немедленно туда явиться. Эр Роуз, походу, уже успел наябедничать и ни на грош не поверил, что я вот так легко откажусь от поисков человека который едва не убил нашего мага». «Только попробуй влезть», — грозно предупредил Корн, когда мы с Робертом вернулись в ГУС, и шеф подсунул мне на подпись бумагу о временном назначении. «Я прекрасно тебя понимаю, но дело ведет Эр Роуз, и именно с него я буду спрашивать за все грехи и промахи. Как там Херьен?» «Пока в коме», — ответил я, ставя закорючку в очередном приказе. Орбис сказал, что известит меня, как только Лиф очнется. «Не смей мешать Эрозу! Работать!» — раздельно повторил шеф. «Ты меня понял?» «Понял. Мешать не буду. Никто меня и близко не увидит рядом с местом преступления. Если увидит, получишь выговор. А если я узнаю, что ты все равно полез в это дело, уволю к демонам собачьим!» Я невозмутимо кивнул. «Договорились. Теперь я могу идти?» Корн подозрительно прищурился. «Что-то ты больно покладистый. Прямо на себя не похож. И мне это очень не нравится. Это от стресса», — заверил я сомневающееся начальство. «Сначала мне не дали позавтракать, потом огорошили известием о том, что Лив надолго выбыл из строя. Знаете, шеф...» «После того, как вы буквально предвидели, что такое может случиться, в мою голову стали закрадываться нехорошие подозрения». «Что еще за подозрения?» «Смотрите сами. Четыре дня назад вы требуете подписать согласие, что в случае болезни Хирьена я должен буду занять его место. И вдруг, нате вам, кто-то большой и очень сильный, ночью, тайком, и совершенно нетипичным способом выводит парня из строя. Что, по-вашему, я должен подумать?» Я демонстративно оглядел массивную фигуру светлого и также демонстративно задумался. «Вы, кстати, по комплекции подходите. Здоровый, высокий. Про уровень интеллекта я, само собой, ничего не сказал. Но Корн так все прекрасно понял». после чего зло зыркнул в сторону с мир настоящего мальчишки, самую чуточку озверел, но ради юного лорда сдержался и всего лишь послал меня в храм, вознести молитву Роду за собственное благополучие. А я что? Я и пошел, как велели. Правда, не в храм, а вниз. Зато сделал это с чувством глубокого удовлетворения». «Мастер Рейш», — спросил Роберт, как только мы оказались на улице. «То, что нам запретили участвовать в расследовании, законно?» «Участок не наш, так что да. Формально Роуз в своем праве, и Корн, как видишь, его поддерживает. То есть на место преступления мы уже не пойдем?» «Пойдем», — рассеянно отозвался я, прислушиваясь к поводку. «Но чуть позже». Итак, чтобы шеф меня потом на дыбу не отправил за нарушение прямого приказа. Люди Роуза освободили перекресток на углу Грозовой и 38-й вскоре после полудня. Я за это время успел заскочить домой, порадовать своих призраков, накормить ребенка, вернуться на работу и разобраться с неотложными делами в управлении. Но как только Мел дал сигнал, что улица свободна, я прихватил Роберта и метнулся на темную сторону, успев предупредить Хок и Триш, что мы ушли на обед. «Вы только повнимательнее там блюдо выбираете кашлянула нам вслед вышедшая из кабинета Хелена. «И не очень долго!» — крикнула оттуда же Хок, не отрываясь от магической сферы. «А то от переедания несварение получить можно. Да и Корн всенепременно поинтересуется, какого демона начальник УГС в рабочее время находился в каком-нибудь захудалом трактире на территории северного участка». «Что вы понимаете, леди?» — вступился за честь безымянного трактира, проходящий мимо Тори. «Как раз на северном участке и находятся лучшие трактиры в городе». «Да-да», — поддакнула, выглянувшей на шум лис, и подмигнула Роберту. «А у нас тут молодой сотрудник, и по его лицу я прямо вижу, что целители рекомендовали ему правильное, регулярное и полноценное питание». С раннего детства желудком маялся, тут же сориентировался маленький лорд, остановившись рядом с кабинетом темных магичек. «И вообще, мама запрещает мне питаться в сомнительных местах». Хок все-таки оторвалась от сферы и с подозрением оглядела младшего отпрыска эскадо. Но я прервал увлекательный диалог и утащил мальчишку во тьму. Благо теперь умение открывать прямые тропы скрывать ни от кого было не нужно. На угол Грозовой и 38-й улиц мы пришли по нижнему слою. «Мел, что скажешь?» — поинтересовался я в пустоту, не найдя брата на месте преступления. Воздух рядом с Робертом тут же задрожал, и через мгновение перед нами навис могучий торс бывшего палача. Теперь, когда Мел достиг своих прежних размеров, смотреть на него приходилось, задирая голову. А отточенные до бритвенной остроты костяные секиры непроизвольно заставляли вспомнить те времена, когда я считал его неуправляемой тварью. «Похоже, Роуз не соврал», — доложил брат, деловито подхватив Роберта под мышки и усадив к себе на спину. Нападение и впрямь походит на случайное. Из тех следов, что успел заметить я, ни один не крутился вокруг места преступления слишком долго. Место, где Лиф остановил Кэп, я тоже нашел. Это на соседней улице, всего в четверти свечи быстрой ходьбы. От места преступления туда и обратно ведут 16 цепочек чужих следов, потенциально подходящих под описание. Мужские, крупные, довольно четко впечатавшиеся в землю. Двенадцать из них я проверил. Это люди Роуза. Они дольше всех проторчали возле Лива и изрядно там натоптали. Две цепочки принадлежат тем темным, которые успели наследить и на темной стороне. Еще на две мне не хватило времени, но, если помнишь, твоего друга обыскивали». Значит, нападавший должен был хотя бы ненадолго задержаться, а таких следов я там не увидел. На соседних улицах подозрительных отпечатков почти нет, а те, что есть, ведут в соседние дома, в лавки, на рынок, и они совсем свежие. Думаю, в расчет их можно не принимать. Что же касается оружия, то следов крови я не нашел. Немного возле сугроба, совсем чуть-чуть. Варя шагов правее, как если бы нападавший стряхнул их в снег, а дальше пусто. Даже нельзя сказать, принес ли нападавший оружие с собой или же подобрал с земли первую попавшуюся железку. Кстати, как вариант, недалеко от выхода с 36-ой, на самом повороте во дворе дома как раз идет стройка. Там целые горы стройматериалов, и в том числе куча водопроводных труб. Может, он взял одну из них? Следы рядом есть. Сколько угодно. Рабочие сейчас там ковыряются. А мотив озадачился я. Шума никто не слышал. Ни криков, ни ругани. И лекарь подтвердил, что драки не было. Получается, какой-то отморозок увидел на улице нашего Лива, цапнул со стройки обломок трубы и внезапно шарахнул им парня по затылку, Мэл кашлянул. «Может, это маньяк?» Бродил по темноте, присматривал беспечную жертву, припрятав железку под пальто. Затем наткнулся на парня, показавшегося ему безобидным, и напал. Бляху Лив носил, конечно, на видном месте, но если нападавший видел его только со спины, то мог и не заметить. «Ну да, а когда заметил, то забрал с собой...» Мало ли ненормальных на свете, — пожал плечами брат. Если бы его смутило наличие бляхи, Лива он бы добил или, наоборот, не стал бы ничего трогать. Но он не запаниковал, не испугался, а просто забрал, что хотел, и преспокойно ушел. «То есть ты считаешь, что это было ограбление?» — скептически хмыкнул я. «Я считаю, что это могло быть ограбление». но не исключаю, что мы имеем дело с обычным сумасшедшим, который почем зря лупит безвинных жителей Алтира железной дубиной по голове. Надо поискать похожие случаи в архивах. Так, покрутитесь-ка вокруг стройплощадки, велел я, меняя плащ на доспех, и постучал костяшками пальцев по нагрудной пластине. Ал, ты еще тут? Будь другом, накинь невидимость. Мне нужно незаметно побродить по окрестностям. Проблемы немедленно соткалось на земле. Пока только дела, но за заботу спасибо, хмыкнул я, с интересом следя, как из пределов видимости исчезает мое бренное тело. «Что ищем?» – деловито осведомился мэл, когда я перестал определяться простым зрением. «Я — следы, а вы — потенциальное орудие убийства». может тот мужик где его взял туда и вернул по дороге понял исчезаю у роберта заблестели азартом глаза когда следом за мной бывший палач стал покрываться тончайшей зеркальной пленкой затем с любопытством уставился на свои собственные руки которые тоже стали исчезать прямо на глазах а еще через пару мгновений рядом со мной не осталось ни палача не сидящего у него на спине маленького мальчика. Только прохладный ветерок обдул мою щеку, доцокнули по обледеневшей земле острые когти. Вернувшись на верхний слой, я внимательно обошел место, где обнаружили Лива. Все было так, как сказала Роуз. Разворошенный сугроб со следами крови, масса отпечатков как в реальном мире, так и на темной стороне. куча посторонней магии, которую использовали при осмотре этой части улицы, и даже несколько следящих заклинаний, которые, вероятно, оставили люди Грега на случай, если я все же решу ему помешать. «Грубо работаете, парни», — подумал я, беспрепятственно зайдя и выйдя из очерченного заклинанием пространства. «На нижних слоях ваша магия бесполезна». хотя вы об этом еще не знаете. Отпечатки Херьена я тоже нашел, благо заранее сообразил посмотреть на них в кабинете Йена. По ним же отследил маршрут Мага вплоть до 36-й улицы, но ничего подозрительного не нашел. В дневное время улица была весьма оживленной, так что если и были тут следы нападавшего, то их уже давным-давно затоптали». На всякий случай зафиксировав в памяти все более или менее четкие отпечатки, которые могли бы принадлежать крупным мужчинам, я проверил и те две цепочки следов, на которые не хватило времени у Мэлла. Одна из них привела меня в соседний дом и принадлежала высокому, представительному, но довольно дряхлому старичку, который никак не походил на преступника. А вторая... Хоть и принадлежала мужчине средней или чуть больше, чем средней комплекции, но подходила к месту нападения на Херьена не с 36-й улицы, а с противоположной стороны. От дома номер 3 по улице Грозовой. Он, к слову, стоял почти напротив злополучного особняка под номером 2, откуда не далее, как полгода назад, вывезли два обезглавленных трупа. С тех пор там никто не жил. Сразу после окончания следствия владельцы выставили его на продажу. Покупать его, похоже, никто не захотел, поскольку объявление о продаже по-прежнему висело на двери. А соседи и просто знающие люди старались огибать этот дом стороной. Отследив последнего подозреваемого до пересечения Грозовой и 36-й, я решил оставить его в покое, по той простой причине, что даже если он и шел вчера по той же улице в то же самое время и все-таки пересекся с Херьеном, то встретиться они должны были лицом к лицу, тогда как на мага напали сзади. Опять же, если бы эта встреча состоялась, то нападавший непременно заметил бы форменную бляху, которую Лив всегда носил на виду. Даже с учетом позднего времени суток и скверного уличного освещения, не сообразить, кому она принадлежала, было сложно. В темноте бляха подсвечивалась специальным заклинанием, а нападать на светлого мага с дубиной и впрямь рискнул бы только безумец. К сожалению, из-за обилия посторонних, успевших в это утро побывать на месте преступления, я затруднился сказать, в какую именно сторону свернул потом незнакомец. Большинство отпечатков на перекрестке к нашему приходу безбожно затоптали, но Хирьен дураком не был, и если бы мужчина выглядел подозрительно, вряд ли позволил ему оказаться у себя за спиной. «Эх, жаль, что копии отчетов по этому делу я получу в лучшем случае к концу месяца». и на допрос никого вызвать нельзя, и Лив, как на зло в коме, и наслед не встать, чтобы не засветиться. Да и есть ли резон? Небось, парни и Роуза уже потеребили следы, и раз нам еще не сообщили имя убийцы, значит, его следов среди оставшихся отпечатков не было. Убедившись, что больше ничего интересного тут нет, я воспользовался поводком, чтобы отследить местоположение Мэла, добрался до него темной тропой, на всякий случай огляделся на предмет оставленных чужими соскорями следилок, нашел целых три и, мысленно похвалив коллег из Северного УГС за сообразительность, аккуратно обошел подозрительные участки». мл с робертом в это время как раз закончили кружить по стройплощадке, на которой в реальном мире все еще кипела работа по укладке водопровода на темной стороне они уже все осмотрели везде сунули любопытные носы в том числе и на нижнем уровне но к сожалению следов крови или иных подозрительных вещей в пределах видимости не обнаружили а если что то и было то парни роуза раз сообразили сюда прийти, наверняка уже все описали и забрали в качестве улик. Хотя нет, не все. Эрроуз вроде говорил, что оружие пока не найдено. Может, нападавший унес его с собой, тихонько предположил Роберт, когда мэл с разочарованным вздохом остановился посреди площадки, и мы обменялись выводами. я сперва был склонен согласиться с мальчиком, но потом кинул взгляд на призрачные силуэты рабочих некоторое время последил за тем как они ловко роют траншеи и укладывают трубы и прищурился а может нет может ребята роуза просто поздно сюда пришли мало задача накрякнул Хочешь сказать, они ничего не нашли только потому, что нужную им трубу уже закопали? Вряд ли она была новой. Смотри, какие они узкие и длинные. Такой штуковиной невозможно нанести быстрый и точный удар. Скорее, нам надо искать короткий толстый обрубок, старый, ржавый, с облетающей краской. Именно такой, который могли бы без задней мысли выкинуть за забор, или забыть у калитки за ненадобностью. Конечно, есть шанс, что нападавший действительно утащил его с собой. Но вдруг нам повезет. Патрули в этой части города ходят не так уж редко, а мужик с окровавленной железкой в руке определенно привлек бы к себе внимание. Если он не совсем дурак, то постарался бы спрятать оружие, а стройка как раз по пути». «Этим утром отсюда вывозили мусор», — тут же припомнил брат. «Как раз в то время, когда сыскари работали на перекрестке, рабочие целую телегу хлама накидали. Куда она поехала?» «Не знаю», — не отслеживал. Я с досадой прикусил губу. «Мне теперь тоже лишний раз не спросить». «Я могу», — встрепенулся сидящий на спине Мэлла Роберт. «Меня никто не заподозрит». У тебя физиономия приметная и слишком дорогая одежда, чтобы вот так просто подойти к старшему постройке и спросить, куда он вывозит мусор. Я могу камзол наизнанку вывернуть и лицо сажей намазать. Тогда уж и ботинки свои лакированные снимай, проворчал я. А еще надевай грязную шапку, набрасывай на плечи драный плащ, и будь готов к тому, что на вопросы тебе не просто не ответят, но еще и по шее надают, чтобы не отвлекал людей от важного дела». Роберт насупился. «Давайте тогда кого-нибудь наймем, чтобы спросили. У меня есть немного денег. Лучше прогуляемся до управления городского порядка и поспрашиваем, кто и где занимается уничтожением строительных отходов». Если я не ошибаюсь, оно находится где-то на левобережье». «О, да!» — довольно оскалился брат. «Недалеко от доков, кстати. Помнится, в том районе когда-то умруны орудовали. Замечательно. Роберт, ты еще не замерз?» «Нет, учитель!» — звенящим от возбуждения голосом отозвался невидимый пацан. «Тогда, если вдруг спросят...» то мы пошли обедать в другую часть города, поскольку местные заведения не устроили нас по качеству обслуживания.